«Возле громадного старого вяза, нависавшего над пустырем в Кассел-Роке, мы оборудовали что-то вроде ребячьего клуба. Теперь ни пустыря, ни вяза уже нет. Там обосновалась транспортная фирма. Что поделаешь, железная поступь прогресса. У клуба не было названия, а располагался он в сооруженной нами же хибарке, где мы, пять или шесть местных парней, собирались перекинуться в картишки. Вокруг нас ошивалась мелюзга. Время от времени... Когда требовалось побольше игроков, мы дозволяли кому-нибудь из малышей присоединиться к нам. Играли мы, как правило, в Blackjack, а ставки редко доходили до 5 центов. И тем не менее, выигрыши достигали, по нашим понятиям, солидных сумм, в особенности, если пойти в банк Но это мог себе позволить один лишь сумасшедший Тедди. Стены нашей хижины мы сделали из старых досок собранных на свалке строительной фирмы «Маки Ламбер and Билдинг Сэплей» на Карбайн Роуд, а многочисленные щели заткнули туалетной бумагой. Крыша была из целого, хоть и проржавевшего листа жести, который мы спёрли на другой свалке. Отлично помню, как мы волокли этот лист, трясясь от страха. У сторожа свалки была собака, настоящее чудовище, которое, по слухам, пожирала детей. Также мы добыли металлическую сетку от мух, служившую нам дверью. мух она внутрь не пропускала, но и свет тоже. Такая была ржавая. Поэтому в хибаре всегда царил полумрак. Помимо картишек мы в нашем клубе тайком покуривали и рассматривали картинки с девчонками. У нас там было с полдюжины служивших пепельницами жестянок с рекламой «Кэмэлла». Два или три десятка потрёпанных карточных колод, их Тедди свистнул своего дядюшки, хозяина бумажного магазина. Когда же дядюшка однажды поинтересовался, какими картами мы пользуемся, Тедди ответил, что наша любимая игра «Морской бой», и ни о каких картах мы и слыхом не слыхивали. Набор пластмассовых жетонов для покера, а также весьма древняя подшивка журнала «Мастер-детектив», которые мы иногда перелистывали, когда заняться больше было нечем. Под мы вырыли потайной погреб, куда и прятали все эти сокровища в тех редких случаях, когда одному из наших предков вдруг приходило в голову проверить, действительно ли мы такие паиньки, какими кажемся дома. Находиться внутри хижины во время дождя было все равно, что забраться в большой африканский там-там как раз в разгар ритуальных плясок. Вот только дождя в то лето не было и в помине. Газеты писали, что такого жаркого и сухого лета не было с 1907 года В пятницу, накануне последних выходных перед днем труда и началом нового учебного года Немилосердно палящее солнце, казалось, собралось испепелить остатки жухлой травы в придорожных канавах Поля и сады были сожжены уже давно Обычно изобильный в это время года рынок Касл-Рока опустел Торговать было нечем, разве что вином из задуванчиков. В то утро мы с теди и Крисом засели за карты в довольно мрачноватом настроении, предвкушая начало занятий в школе. Чтобы хоть как-то развеселить друг друга, мы, как обычно, вспомнили пару анекдотов про коми-вайажеров и французов. Ну, например, вот этот. Если ты, придя домой, обнаруживаешь, что твое мусорное ведро вдруг опустело, а собака забеременела, значит, к тебе в гости заходил француз. Почему-то Тедди всегда обижался, услышав эту байку, хоть был он вовсе не французом, а поляком. Вяз отбрасывал густую тень, но мы все равно скинули рубашки, чтобы не провоняли потом. Играли мы в скат по три цента. Глупейшую игру, которую только можно выдумать. Но мозги в этом пекле расплавились настолько, что малейшее умственное напряжение давалось с превеликим трудом. «Вообще, где-то середина августа наша некогда мощная команда стала постепенно распадаться, и все из-за жары». «Ну и невезуха. Сплошные пики. Начал я с 13 затем пришло еще восемь, и на этом все кончилось. А Крис, похоже, хочет вскрыться. Ну же, последняя взятка! И снова ноль!» 29 объявил Крис, выкладывая свои бубны. «Двадцать два!» – разочарованно отозвался Тедди. «А у меня дерьмо собачье!» – швырнул я карты на стол рубашками вверх. «Горди пролетел! Дружище Горди снова пролетел!» – хихикнул Тедди так, как только он, Тедди Дюшан, мог хихикнуть. Словно водил ржавым гвоздём взад-вперёд по стеклу. Как и всем нам, Тедди шёл тринадцатый год. Но очки с толстыми стёклами делали его старше – К тому же он пользовался слуховым аппаратом. Мальчишки, несомненно, потешались бы над ним из-за очков. Однако слуховой аппарат, кнопка телесного цвета, торчавшая из уха Тедди, да еще с батарейкой в кармане рубашки, был предметом всеобщей зависти и восторга. Но даже с этими приспособлениями видел и слышал Тедди плохо. В бейсбол он мог играть лишь в глубокой защите. Гораздо дальше Криса на левом поле и била Грира на правом. А если кто-то из соперников и умудрялся послать мяч так далеко, то Тедди только провожал его недоуменным взглядом. Изредка мяч попадал ему прямо в лоб. А однажды после такого удара он, закатив глаза, отключился минут на пять, перепугав меня до полусмерти. Затем все-таки очухался, поднялся и, разбрызгивая кровавые сопли, принялся доказывать, что удар был нанесен не по правилам. На лбу у него мгновенно выросла громадная шишка, сиявшая всеми цветами радуги. Зрение у него было плохим от рождения, со слухом же дела обстояли иначе. Тедди первым в Кастл-Роке отпустил волосы под beatles когда последним писком моды был полубокс, а о Битлах Америка услышала лишь года четыре спустя. Сделал он это по необходимости. Уши у Тедди стали походить на два бесформенных куска расплавленного воска благодарит за это Тедди должен своего папашу». Мальчишке было восемь лет, когда он, к собственному ужасу, расколотил любимую отцовскую тарелку. Мать Тедди в то время работала на обувной фабрике в соседнем городке под названием «Южный Париж». Когда она вернулась домой, все уже было кончено. Папаша выволок упирающегося мальчика на кухню. Прижал его ухом к раскаленной заслонке большой дровяной печки – Подержал так секунд десять, после чего, ухватив его за волосы и повернув голову, проделал то же самое со вторым ухом. Затем он вызвал скорую помощь, достал из чулана старую винтовку и, положив ее на колени, уселся смотреть дневной выпуск новостей. Соседка, миссис Барроуз, заслышав в опле Тедди, заглянула узнать, не случилось ли чего с мальчиком. И тут же пуля вылетела вон, Папаша теди навел на нее винтовку. Но позвонить в полицию она, конечно, не преминула Приехала машина скорой помощи, мистер Дюшан впустил санитаров, а сам с винтовкой встал на страже на крыльце, наблюдая, как изувеченного мальчика грузят на носилках в машину. Санитарам он пожаловался, что, несмотря на заверения военных властей, в районе все еще полным-полно немецких снайперов, поэтому необходимо держать ухо востро. Те многозначительно переглянулись, и один из них спросил, сможет ли рядовой Дюшан продержаться до подхода подкрепления, поскольку раненого ребёнка необходимо срочно доставить в госпиталь. Отец Тедди пообещал держаться до последнего. Отдал честь, санитары ответили тем же, и скорая помощь умчалась, а через пару минут явилось подкрепление. Патрульная машина полиции штата. Чудить Норман Дюшан начал ещё за год до этого происшествия. Постреливал в соседских кошек, поджигал ящики с почтой и после недолгого разбирательства его, наконец, водворили в психушку. Несмотря ни на что, Тедди гордился своим папашей, ветераном войны и участником высадки союзных войск в Нормандии. Они с матерью навещали старика регулярно раз в неделю. По правде говоря, Тедди и сам был с приветом, но все его заскоки странным образом сходили ему с рук. Ну, например, он обожал перебегать автостраду 196 в каких-то сантиметрах от мчавшихся с бешеной скоростью трейлеров. Одному богу известно, сколько водителей он довел таким образом до инфаркта. Вихрь, поднятый чуть не сбившим его грузовиком, трепал его длинные волосы, а он безумно хохотал, стоя на обочине и поджидая очередную жертву. Не забудьте при этом, что зрение у Тедди было из рук вон, несмотря на очки бинокля. И дураку ясно – чем бы рано или поздно кончилось такое развлечение. В общем, парень был самым натуральным психом. А если его еще и подначить, тогда держись. г wow, продолжал веселиться Тедди. «Горди продулся!» «Замолкни!» — цыкнул я на него и принялся листать мастер-детектив. Я только взялся за рассказ «Красавчик Эд пришил меня в застрявшем лифте», как Тедди громогласно объявил... «Вскрываюсь!» «Задница четырёхглазая!» Выдохнул с досады Крис. «Фигню несёшь!» Проговорил Тедди с мрачноватой убеждённостью. «У задницы только один глаз!» Мы с Крисом грохнули. Тедди в изумлении устаивался на нас, недоумевая, что это нас так развеселило. Это тоже было для него весьма характерно. «Ляпнет что-нибудь я эдакое, вроде «У задницы только один глаз!» «И не знаешь!» Шутит ли он, или же на полном серьезе? Сам же при этом хмурится на хохочущих, как бы вопрошая «О боже, ну какого еще черта?» У Тедди была на этот раз чистая тридцатка Трефовый валец, дама и король Тогда как Крис с шестнадцатью И в самом деле оказался в заднице Тедди со своей обычной неуклюжестью принялся оттасовать колоду Когда раздался громкий стук в дверь «Кто там?» крикнул Крис. «Это я, Верн!» Голос казался возбужденным и запыхавшимся. Я отодвинул засов и впустил Верна Тессио, одного из старейших членов нашего клуба. Вид его говорил о том, что произошло нечто из ряда вон. Рубашку можно было выжимать, под градом катился по физиономии, а всегда прилизанные, на манер звезды рок-н-ролла Бобби Райделла, волосы стояли дыбом. «Ну и дела, парни!» — выдохнул он. «Нет, вы только послушайте!» «Да что случилось-то?» — проговорил я. «Подожди, дай отдышаться! От самого ведь дома бегом бежал!» «Ты бежал от самого дома?» — недоверчиво переспросил Крис. «Вот псих!» До да дома, верно, вниз по главной улице, было никак не меньше пары миль». «Да ведь там, снаружи, градусов 90 по Фаренгейту. «Ничего, дело того стоит. Я вам, мужики, сейчас такое расскажу. Ушам своим не поверите. Вот, ей-богу, не вру!» Он даже шлепнул себя по потному лбу в доказательство, что и в самом деле не врет. «Ну, что там у тебя?» Крис был явно заинтригован. «Сможете отпроситься из дома на ночь?» Глаза верно горели, а его, похоже, ненаигранное возбуждение стало передаваться и нам. «Скажите предкам, что мы решили устроить маленький турпоход, а ночевать будем в палатке на нашем поле». «Я, наверное, смогу», — не совсем уверенно сказал Крис. Хотя старик мой сейчас не в духе, у него очередной запой. «Постарайся, дружище, вот тебе крест, не пожалеешь!» настаивал Верн. «Ты не представляешь, что там такое!» «Ну а ты, Горди?» «Смогу, пожалуй». На самом деле, сомнений у меня не было. Ведь я уже не появлялся дома практически всё лето, с тех пор, как мой старший брат Деннис погиб в автокатастрофе. Он служил в армии Форт-Беннинге, штат Джорджия. Однажды, это произошло в апреле... Он с приятелем отправился на джипе в гарнизонную лавку. На перекрестке в борт джипа врезался на полном ходу огромный трейлер. Деннис был убит на месте, а пассажир его с тех пор так и не вышел из коматозного состояния. Через несколько дней Деннису должно было исполниться 22. Я уже отправил поздравительную открытку. «Господи, как же я ревел!» «И когда мне сообщили о трагедии...» И позже, на похоронах, я все никак не мог поверить, что Денниса больше нет, что брат, любимый брат, который раздавал мне подзатыльники, пугал меня громадным резиновым пауком, а когда я в очередной раз разбивал до крови коленки, успокаивал меня, целуя в лоб и приговаривая «Ну перестань, ты же большой парень, уже почти мужчина», что он уже никогда не дотронется до меня». Не погладит меня по голове Смерть Денниса выбила меня из колеи Родителей же она просто убила В конце концов у нас с ним было мало общего Представляете, что значит в таком возрасте Разница почти в 10 лет У него была своя жизнь, свои приятели Иногда я воспринимал его как друга Иногда как своего мучителя Но большей частью он был для меня Всего лишь частью окружающего мира Одним из многих взрослых парней Которые на меня, пацана Не обращали никакого внимания В последний год перед гибелью Денниса Я виделся-то с ним пару раз, не больше Мы даже не были похожи друг на друга Лишь много времени спустя я понял Что плакал тогда не из-за брата А скорее из-за матери с отцом Как будто им да и самому мне, от этого стало легче. «Так что там у тебя стряслось, Верн?» проявил нетерпение и Тедди. «Вскрываюсь!» объявил вдруг Крис. «Что?» заверещал Тедди, тут же начисто забыв про Верна и его чрезвычайное сообщение. «Как это ты вскрываешься, если я еще и не сдавал?» «Сейчас моя очередь сдавать», ухмыльнулся Крис. «Вот, забирай свои карты». Тедди потянулся за картами Крис распечатал пачку Винстона А я опять раскрыл журнал Проверно Тессию все как бы забыли Но тот вдруг подал голос «Хотите, парни, поглядеть на мертвеца?» Мы все трое раскрыли рты